Глава шестая. Безымянные могилы. Стефан первым спустился вниз и вышел во двор старого поместья. Свежий утренний воздух слегка холодил кожу, заставляя мужчину пожалеть, что он не накинул на себя хоть что-то. Фейн так и стоял улыбаясь на узкой дорожке только вот гроб теперь покоился у его ног это еще что такое произнес стефан подходя ближе эйш так же спешно появилась за его спиной поправляя сползающие на лицо волосы а это усмехнувшись ответил могильщик легонько пнув деревянную крышку разноцветные овощи и небольшие мешки показались в появившемся отверстии, заставляя Стефана беззвучно выругаться. «Мешки теперь не модно носить?» Колка заметила Эйш, опускаясь на корточки перед странным вместилищем для продуктов. «Он хотя бы не...» «Гроб совершенно новый!» Рассмеявшись, ответил ей могильщик, кидая взгляд на окно спальни девушки. Глубокие полосы, идущие от самого низа, едва виднелись на потемневшем камне. Фейн с интересом рассматривал их, но ничего не спросил. «Ты был в Данеше? Когда прибудет полиция?» Стефан слегка раздраженно посматривал на гроб, овощи из которого им в скором времени пришлось бы попробовать. «Боюсь, никто не придет!» Парень посмотрел прямиком в глаза мужчине, ничуть не сожалея о своей прямоте. Тебе ли не знать, Стефан? Они и носа они сунут в Берговицу. Да и не найдут это поместье, даже если обшарят весь лес. — О чем ты и говоришь? — поднимаясь, спросила его Эйш. Тучи все так же заволакивали край неба, едва виднеющегося над домом Янора Кройтору. Их темный цвет намекала скором дожде, одна мысль о котором мало радовала девушку. — Без проводника трудно найти Берговицу, не говоря уже об этом поместье. Леса здесь не совсем нормальные. Люди вечно путаются, блуждают. Именно поэтому я так и не мог сюда попасть, — тихо ответил ей Стефан, со злостью глядя на Фейна. — Но я думал, ты-то сможешь их привести разве нет? Неужели никто из Берговицы не ходит в город? — Не ходит. Ухмыляясь, сказал Фейн, переводя взгляд с раздраженного Стефана на поникшую девушку. «Но это и не важно. В деревне полно припасов. Если не хватит, я принесу еще». «Стой!» — схватила его за руку Эйш, когда могильщик уже было собирался развернуться в сторону чаще. «Ты знаешь, кто бы мог это сделать с моим дядей?» Фейн задумался, даже не пытаясь вырваться из цепкой хватки девушки. Он с любопытством посматривал на ее лицо, не замечая суровый взгляд Стефана. — Я могу показать вам кое-что, только подумайте дважды. Зрелище малоприятное. Парень слегка понизил голос, словно боясь, что их услышат. — Придется идти вглубь леса. Но путь я прекрасно знаю, да и волки днем практически не нападают. — Практически, — хмыкнул Стефан глубоко погружаясь в свои мысли. «Сейчас не зима, они сытые и трусливы, по своей воле точно не нападут», ответил Фейн, медленно ступая в сторону чаще. Стая птиц пролетела высоко в небе, словно стараясь убраться из того самого места, в направлении которого и шел парень. Ветви деревьев казались влажными, то и дело обдавая путников прохладными каплями. Эйш медленно шла со Стефаном, наблюдая за уверенно идущим впереди Фейном. Земля под ногами неприятно хлюпала, но парень все дальше и дальше углублялся в лес, не обращая на это никакого внимания. Тяжелая атмосфера давила, обволакивала все вокруг. Каждый непонятный шорох или иной звук воспринимался девушкой подозрительно. Пока они шли, Все больше погружаясь в чащу, Эйш старательно пыталась запомнить хоть какие-то ориентиры. Хотя, признаться, лес казался совершенно одинаковым. «Еще немного», — нарушив тишину, произнес Фейн. Голос его помрачнел, от привычной веселости не осталось и следа. Он ускорился, слегка огибая высокую сосну, и остановился у явно свежей насыпи. Земля доставала ему практически до колен и тянулась подозрительно далеко, что мало походило на могилу. По спине невольно пробежали мурашки, когда Эйш внимательно присмотрелась к темной земле. Среди наспех посыпанных жухлых листьев и травы девушка отчетливо разглядела что-то странное. Словно серые камни, торчащие из земли, они невольно притягивали к себе внимание. «Это же...» — нервно сглотнул Стефан, приближаясь к Фейну. Он опустил свою руку на один из таких камней, аккуратно стряхивая с него налипшую землю. Пустые глазницы черепа уставились в пустоту, когда мужчина слегка приподнял его. Эйш жадно вдохнула. «Казалось, из легких выкачали весь воздух» когда она повторно осмотрела количество торчащих из земли останков. Все это были черепа. Великое множество. «Они почти все старые», — как ни в чем не бывало, произнес Фейн. «Есть, конечно, и поновее, тот, что ты держишь». Стефан в вмиг уронил жуткую находку с отвращением, глядя на могильщика. Его руки сжались в кулаки, а глаза неприятно сузились. «Какого черта, Фейн? Почему ты не показал это место полиции? Зачем привел сюда нас?» Мужчина резко дернулся, быстро хватая могильщика за ворот рубашки, но тот лишь рассмеялся. «Ты думаешь, они поверят мне? Да и некоторым черепам, судя по виду, не одна сотня лет!» Фейн вновь оглядел жуткий курган. «Тот, кто его возвел...» Даже не старался как следует скрыть следы своего преступления. Я просто хотел показать вам. Зачем? Чтобы Эйш поддалась безумию, давно просочившемуся в Берговицу? Вы живете там, как дикари, веря в свои глупые сказки!» Стефан буквально кричал на парня, ничуть не скрывая своего гнева. «Да будет тебе, Стефан! Мертвым уже все равно! Вы можете прекратить!» Неожиданно для всех прокричала Эйш. Она стояла чуть дальше мужчин, обняв себя руками. Дрожь била по ее телу, а глаза все продолжали смотреть в пустые глазницы серого черепа. Я правильно поняла, что голову моего дяди также должны были притащить в это место, чтобы он... голос ее содрогнулся. Осознание происходящего все еще не укладывалось в голове. В Румынии больше всего на свете боялись, что мертвец вновь вернется из могилы. И данные ритуалы, которые девушка до приезда в Берговицу знала лишь по книгам, были нормальной практикой. Но не в современном же мире. Чтобы он не стал стригоем, как и все эти бедолаги. Фейн спокойно вырвался из цепких рук Стефана, вернувшись к огромному могильнику. «В Берговице до сих пор верят, что твоя семья заключила договор с одним из них!» Эйш буквально не верила своим ушам. Глупые предрассудки, заставляющие людей творить такое с мертвыми, вызывали в девушке дикую ярость. Стефан также выглядел ожесточенно но, кажется, понемногу отпускал свое состояние. «Я знаю, о чем он говорит, и готов рассказать тебе все, как только мы вернемся». Мужчина перевел взгляд на Фейна. Тот лишь молча пожал плечами, напряженно всматриваясь в темнеющую чащу. Они явно недолго бродили по лесу, но время неумолимо двигалось к закату. Или Эйш только так казалось? Тучи сгущались еще сильнее, отбирая последний проблеск света и так едва пробивающийся через высокие деревья. Могильщик вдруг занервничал, словно что-то увидел среди цепких веток. — Могу я остаться в поместье сегодня? — обратился он к девушке, даже не взглянув на Стефана. Глаза его все еще блуждали между деревьев, не останавливаясь на конкретном месте. «Хорошо», — серьезно ответила Эйш. «Только для начала скажи, почему жители Берговицы боятся тебя?» «Боятся?» — вновь вернув насмешливые нотки в свой тон, произнес Фейн. «Скорее просто не любят. Я случайно набрел на деревню, когда заблудился в этих лесах». «И решил остаться? Ты что, псих?» — усмехнулся Стефан, скрещивая руки на груди. Он все еще с подозрением осматривал Фейна, стараясь не отходить от Эйш. Но парень лишь тяжело вздохнул. Напряжение потихоньку отпускало его, и он перестал рассматривать лес за спиной. — Мне некуда было возвращаться, — тихо произнес он, опуская голову. — Пока я блуждал по лесу, прошло очень много времени. Меня сочли погибшим, а мать... Не выдержала такой новости. Узнав это, я решил вернуться в Берговицу. Мне очень жаль, Фейн, но это не дало мне ответа на вопрос. Почему тебя боятся? Эйш выглядела спокойно. Она знала, могильщик лишь увиливает, пытаясь пронять ее печальной историей. Но девушка и сама жила в лишениях до удочерения и такие вещи на нее совершенно не действовали. В приюте почти каждый был со своей трагичной историей, и Эйш казалась не исключением. — Считают стригоем! — ухмыльнулся Фейн, словно специально обнажив белые ровные зубы. — Я выжил в лесу, нашел их в деревню. Если я умру, со мной поступят так же, как и с бедным Януру, поэтому я и решил остаться. «Докопаться до сути истории! Теперь я могу остаться?» Эйш нервно сглотнула, покосившись на Стефана. Тот также напряженно думал, все еще рассматривая Фейна. Они всегда старались мыслить рационально, но сказанное Фейном, да еще и после странной ночи в особняке семьи Кройтору, невольно заставляло усомниться. «Значит, нет?» Голос могильщика помрачнел. Парень вновь с опаской уставился на лес. «Я провожу вас назад. Тут легко заблудиться. Ты тоже можешь остаться», — все же решила ответить ему Эйш, быстро отгоняя все предрассудки. «Я не хочу подобиться жителям Берговицы, и мне многое хочется узнать сегодня от каждого из вас». Она перевела взгляд на Стефана, который явно был не согласен с решением девушки, но промолчал. Вместо этого он устало потер глаза, возвращаясь к едва заметной тропе, по которой они сюда пришли. Темнота становилась все гуще, и мужчина понимал, а бить он сейчас Фейна — им никогда не добраться до поместья самостоятельно. «Я расскажу тебе все, что узнал в деревне», — приободрившись, сказал Фейн, медленно идя вслед за Стефаном. «Деревья...» словно стали плотнее прилегать друг к другу, постоянно норовя схватить путников своими цепкими ветвями. Лес был тихим и, на удивление, спокойным. Ни птиц, ни предательского шороха, что сопровождал их весь путь до могильника, сейчас не наблюдалось. Фейн спокойно обогнал Стефана и, насвистывая, шел вперед, лишь изредка озираясь по сторонам. От его частого внимания к густым кустам и широким деревьям Эйш стала не по себе. Девушка невольно вспомнила картину, что приковала ее взгляд еще по прибытию в поместье. Жуткий силуэт, напоминающий тень, выглядывал из чаще с пожелтевшего холста. Его алые глаза отчетливо виднелись из темноты, заставляя воображение рисовать страшные догадки, по поводу его природы. Отогнав от себя навязчивый образ, Эйш ускорилась, практически поравнявшись с могильщиком. Путь казался в разы длиннее, чем когда они шли по нему ранее, но, возможно, это было лишь обманом усталого разума. «Далеко нам еще», — уточнила у Фейна девушка. «Ноги болели, а кожа ныла от часто попадающих по лицу ветвей». Парень не успел даже раскрыть рот, как громкий протяжный вой нарушил тишину темного леса. Он был так близко, что Эйш невольно прижалась плечом к могильщику. — Тише, — прошептал Стефан, подходя ближе. Мужчина указал в сторону ручья, где, очевидно, кто-то стоял. Темный силуэт, схожий с волчьим, смотрел на них из темноты. Его серая шерсть слегка выделялась при тусклом свете луны, а глаза поблескивали в этой тьме. «Мы почти добрались», — тихо произнес Фейн, медленно оборачиваясь. «Вон оно, поместье». Последовав его примеру, Эйш также не спеша обернулась. «До дома оставалось совсем немного». Но следившие за ними глаза, все еще не шелохнувшись, наблюдали у ручья. Если побежим, он кинется, прошептал Стефан, но тут же дернулся. Фейн поднял с земли толстую ветку. Его взгляд изменился, как и привычная поза. Бегите! Если что, я не дам ему погнаться за вами! Голос парня также стал казаться взрослее А привычные насмешливые глаза были предельно холодны. "Нет, не надо", положив руку на плечо могильщику, ответил Стефан. "Мы все вместе двинемся к поместью, без резких движений". Мужчина, к удивлению всех присутствующих, достал небольшой револьвер. Мысль о том, откуда он у Стефана, быстро заставила голову Эйш загудеть. Но сейчас девушка лишь молча кивнула оставив свои вопросы для более благоприятного времени. Волк зарычал, сделал несколько шагов в сторону компании, но ближе не подошел. Минуты, казавшиеся вечностью, медленно тянулись в невыносимом напряжении, пока они, не торопясь, приблизились к дому. Блеск животных глаз сопровождал их весь путь, но вскоре исчез затерявшись за широкими стволами деревьев. Поместье казалось тихим и зловещим. Окруженное высокими деревьями, да еще и в полной темноте, оно вызывало даже больший страх, чем злобный хищник, сопровождающий их. — Черт! — произнес Стефан, первым заметив настежь распахнутую дверь.